Глава восьмая. Дуэль. На следующий день после вечеринки. мари сидела на кровати, обхватив руками колени. Она прикусила ноготь большого пальца и пробормотала про себя. «Черт, да откуда взялся этот моб? Почему он встает на пути моего идеального плана?» Вчера она сказала, что нехорошо, и запрелась в своей комнате, но парни цели в своих мыслях посчитали, что все от того, что вызов на дуэль, был для нее ударом. «Все будет хорошо. Эти пятеро не проиграют, а тот моб выглядит полным слабаком». «Все будет хорошо. Эти пятеро не проиграют, а тот моб выглядит полным слабаком. Все будет хорошо. Мать его, один его вид меня бесит. Он напоминает мне покойного братца». Пока она бормотала что-то о том, насколько бесполезный был ее брат, Кайл, ее личный слуга, постучал и сразу вошел. «Эй, может, сначала подождешь, пока я отвечу?» Кайл, показавший недовольное на такую осторожность, Марри вздохнул. «В следующий раз буду внимательнее. Ты уже который раз это говоришь?» Кайл, бойко готовивший завтрак, не имел проблем ни с внешностью ни в работе, однако в его характере была маленькая особенность. Из-за этого его никто не покупал, а если бы удавалось продать, вскоре он опять попадал в дом рабов. Таков был его сеттинг. сегодняшний завтрак я положил побольше овощей. Ненавижу овощи. Пожалуйста, съешьте хотя бы это. Какая вы проблемная хозяйка». Он произнес это так, будто она вовсе не была его хозяйкой. Живя с ним уже несколько недель, Мари думала, что хорошо, все же, когда тебе заботится красивый мальчик. Она подумала, как было бы шикарно, если бы в ее прошлом мире были такие мужчины, которые бы делали всю работу по дому и с величайшей бережностью относились к женщинам. Так как прошло обсуждение насчет дуэли? Кайл налил в кружку лимонада и предложил Маре. «Кажется, мы получили разрешение воспользоваться ареной. Джилке бред похоже, с огромным трудом вымолили его у Академии. Я лишь слышал это от других рабов, но оценки того парня Леона чуть-чуть выше среднего. Все говорят, что ему не победить». «По-понятно». Наконец Маре почувствовала облегчение и приступила к завтраку. «Пожалуйста, подумайте о моих усилиях. Нелегко было ходить и узнавать это у других рабов». С «Спасибо». Ее личный слуга действовал лишь в уповании, как его потом будут благодарить, но она мирилась с этим, так как он был красавчиком и выполнял свою работу. мари считала себя непредубежденным человеком. Зная необузданный характер Анжелики, она целенаправленно раздразнила ее на вечеринке. Она сделала вид, что идет к Юлиану, а затем прижалась к другому парню и взяла его за руку. Под этим она имела в виду снаряжение, которое должна была иметь только главная героиня. мари знала, что это будет ключом к будущему этой истории. «Ах, я просто не могу дождаться. Еще совсем немного, и меня будут восхвалять как святую». Этот день и прошлый были для меня той еще пыткой. Внутри своей опустошенной комнаты я сложил руки и посмотрел в потолок. Люксон, только исчезнувший, опять показался. Он залетел в поле моего зрения, а затем спроецировал изображение вокруг нас. Я опустил взгляд на видео, висевшее в воздухе. «Хозяин, пока вас не было, какие-то студенты ворвались сюда и разгромили вашу комнату. Нарушители были из группы, которой вы принадлежали, а те, кто отдал им приказ, были из другой группы. Похоже, раз нарвался на бой с Юлианом, богатея наняли группу рангом пониже разгромить мою комнату. Я вернулся с учебы, только чтобы встретить эту жестокую ситуацию. На видео видел фигуры Даниэля и Реймонда, которым указывали другие. Их двоих заставили это делать. Кажется, ваша дружба была недолговечной. Они просто решили, что их будущее важнее». «Посмотри на их мрачные лица. Когда им приказывали, я не могу их винить. Ты мыслишь слишком узко». Возмущенный Люксон сказал в ответ, будто разозлившись. «Не хотелось бы слышать такой от вас, хозяин. Кстати, в академии некоторые студенты уже начали принимать ставки на эту дуэль». Судя по картинке, я явно стал аутсайдером, однако ставка была еще не утверждена, все потому, что на меня никто не ставил. Я ошеломительно непопулярен. Неужели вы когда-то вообще думали, что популярный? Как бы то ни было, я окончил подготовку. Предмет прибудет в установленный день, но что вы будете делать пока? Я призадумался. Можешь приготовить 10 тысяч золотых? Нет, стой, наверное, 500 монет белого золота будут иметь больший вес. В чем смысл, если я даже повеселиться не смогу? Вы поистине бессердечный человек. И, кстати, разве нормально просто так вмешиваться и принимать дуэль? Не чувствую необходимости лезть в их дела. Я некоторое время молчал, прежде чем ответить. Ты же видел тех пятерых, ходящих под ручку с Марьей, да? Я из тех людей, которые любят решать все проблемы за раз. Из таких людей, которые часто допускают просчеты. В том-то и дело, что я не хочу долго иметь с ними дело. Я хочу быстро с этим покончить. И поэтому мне показалось, что раздразнить их будет хорошая идея. Просто предчувствие. Меня злит то, с каким самодовольством и высокомерием они смотрят на других. Вот как? Академия изолирована от остального мира, так что это, по сути, свой маленький мирок. Этот принцип в Академии считать негласным правилом. Для многих студентов все выглядело, что дочь герцога вызвала на бой принца, принадлежавшего к самой знатной семье. Очевидно, было чья сторона сильнее. Однако, проблемы начнутся тогда, когда разговоры об этом выйдут за границы Академии. Ну что ж, как только получу белое золото, как насчет того, чтобы отправиться к тем букмекерам? Если я поставлю столько, то все студенты Академии сделают ставки на принца остальных. «Хорошо, что все вокруг меня знали, что я заработал деньги в подземелье, и не будет подозрительным, если я вывалю такую гору денег. Если не узнаешь, что Люксон способен изготавливать золото и редкие материалы, то определенно появится опасность, что они попытаются убить меня и забрать Люксона. Ладно, хватит об этом, я уже не могу дождаться. В таком случае я подготовлю все сразу. Можешь прийти и забрать его в гавани. Ах да, твои друзья ждут у двери». И действительно, когда я открыл дверь, там стояли Даниэль и Реймонд, опустив вниз глаза. «Не могу винить их, видя в какой-нибудь депрессии». Рэй прошептал, «Прости». Даниэль тоже выглядел подавленным. «Нам сказали больше не приближаться к тебе, мы не можем ослушаться их приказов». Я прошел мимо них двоих, казалось, готовых зарыдать в любой момент, и сказал им, «На мою дуэль будет ставка, и если поставите на меня свои кошельки, сможете заработать. И простите, ребята, я причинил вам столько проблем». Я быстрым шагом покинул сцену. Я находился в столовой академии, там собралось кучу где-то пятеро парней». И что нам делать? Мы так долго ждали хоть какой-нибудь дуэли, а теперь даже поставить нельзя. Ну, ведь очевидно, что принц и группа победят. Их как минимум 5 так может стоит изменить ставку на то, сколько людей сможет собрать тот день. Это были букмекеры, которые заправляли ставками. Я появился перед ними, везя тележку. Увидев меня, эти пятеро сделали ошеломленные лица, но я ввел себя безразлично и вступил в их разговор. «Ну чего же, простите, что со ставками такие проблемы. Легко ведь догадаться, кто тут победит, а кто проиграет». «Ах, да, я хочу поставить вот это все». Я открыл, и внутри показалась гора белого золота, сиявшего ярче, чем обычное золото. Перед этой горой пять рахнули. Белое золото стоило куда больше обычного. С такой суммой ставка ведь утверждена, так? Никто не делал на меня ставок, так что и выиграть было нечего. Раз так я подумал, что неплохо было бы поставить на себя большую сумму». Это был матч, в котором победитель был давно предрешен. Однако, даже если все прекрасно знали, что тут легкие деньги, всегда найдется один идиот, который сделает безумную ставку. И этот человек определенно «я». Это все белое золото? Р реально белое золото? Если считать в деньгах моего мира, то это должно стоить около миллиарда, хотя даже, наверное, двух. Короче, сумма действительно огромна. Это слишком большая сумма, чтобы я обладал студент. Но, конечно, я ведь тот парень, который покорил подземелья Что с того, что я делаю ставку на себя? У этих пятерых захватило дыхание, и они начали проверять, действительно ли оно настоящее. С, с такой суммой на дуэль точно начнут ставить. Мы обязаны немедленно сообщить об этом народу. Все просто с ума сойдут. «Самое важное в том, что эта картина была просто уморительной. Пока я думал так, я услышал за спиной голос. «Бальтфолд, нам нужно поговорить». Я оглянулся, на секунду решив, что ко мне обратился старший брат или старшая сестрица, но оказалось, что по какой-то причине ко мне подошла Анжелика. Все вокруг погрузилось в тишину». Меня позвали в какую-то незаселенную комнату. Похоже, обычно это место арендовали парни для чайных церемоний. Я сказала, что хочу воспользоваться этим местом, чтобы провести с тобой обсуждение. И они с радостью его одолжили. У меня, у учителей, я на хорошем счету. Может, это дело рук учителя, нет, наставника. Будь это он, воплощенный в джентльменских манер, наверняка он был бы с ней очень тактичен. Комичная ситуация заставила меня пустить слезу. Бальтфол, ты откажешься от дуэли. Когда он говорил о мне не участвовать в дуэли, выражение ее лица было изумленным. «Даже если я сейчас отступлю, мне уже не сохранить лицо. Мне, в общем-то, плевать на честь. Я участвовал, потому что хотел этого». Анжелика показала жалкую улыбку. «Но ведь ты больше не хочешь этого, да? Они превратили твою комнату в бардак. Кажется, они планируют основательно запугать тебя, пока дуэль не началась». По всей видимости, они изо всех сил старались не дать ни единого шанса на победу, даже если он был один к миллиону. И, похоже, Юлиан и остальные об этом не догадывались. Этот ход был сделан последователями, окружавшими принца. Удивительная преданность. Однако за то, что они мне мешают я их не прощу. Я лишь маленькая фигура, ничтожный моб. И я очень хотелось бы, чтобы все вернулось на круги своя. Обычно я бы подождал, пока все не уляжется, но в этот раз я решил не поддаваться давлению. У меня больше нет власти. Я не могу сделать ничего, что ты от меня ждешь. Я вздохнул. Твой дом сказал что-нибудь на этот счет? Анжелика сильно сжалась, будто обхватив себя руками. Они сказали, что для меня было непозволительно предлагать дуэль, но но я обязана была сделать хоть что-то, что угодно. Я хотела, чтобы эта женщина держалась подальше от его высочества. От этого у меня голова пошла кругом. Когда я в ответ написала им это, они сказали мне быть смирной. Меня отправят в отдаленный регион под домашний арест при самом худшем раскладе. Похоже, это было решение внутри семьи. Тогда ей придется расплачиваться за ошибку всю жизнь. Впрочем, не думаю, что такое произойдет. «Ты меня неправильно поняла. Честно говоря, мне вообще все равно на дом герцога». Анжелика подняла голову и сделала удивленное лицо. «Тогда зачем ты в тот раз вышел вперед? У тебя с головой проблемы? Да ты точно идиот! Слушай, выиграешь ты или проиграешь эту дуэль, тебе конец. Начнем с того, что твои противники – это его высочество наследный принц и другие знатные аристократы. Что ты планируешь делать в будущем, если нарвешься на драку с ними?» В ответ на слова Анжелики, которая говорила, пока не выбилась из сил, я показал легкую многозначительную улыбку. «Мне все равно. Мне не нужен невысокий статус, не честь. Знаешь, как в продвинутом классе относятся к людям низшей касты. Каждый день они изо всех сил работают, чтобы стать самостоятельными и заработать благосклонность девушек. Меня уже от этого тошнит. И тогда мне подумалось, не лучше ли надрать зад всем тем парням, которых я терпеть не могу». Так ты навлечешь беды и на свою семью. Хотя что-то и может случиться, независимый рыцарь. Хотя и только временно. Впрочем, я рассчитывал на нечто подобное, когда решил уйти из родительского дома. В временно? Я хотел быть независимым. Когда я сказал, это лишь на время, Анжелика показала недоумение. Однако, кажется, смысл она уловила. Вообще, хоть я и сказал, что хочу только снять стресс, но, как и Анжелика, я не в восторге от этой девчонки Мари. «Ну вот, ты хочешь отводить Марьи от высочества, а я хочу побить тех парней». «Самой судьбой нам определено объединить силы». Анжелика промедлила, затем сделала несколько шагов назад. «Ты псих? Они сильнейшие люди, лучшие студенты года». Это была не проблема. Могло быть нелепо, случай с дуэль на третьем, нет, втором году. Но сейчас могло произойти что угодно. «Со мной все будет в порядке. Может, на вид и не скажешь, я довольно сильный». Твои слова хоть что-то вообще значат, и, если так подумать, я слышала, что у многих авантюристов, которые покорят подземелья, не хватает винтика в голове. Ты из тех самых? Как грубо. Я вмешался, потому что у меня есть шанс на победу. И вообще, ты первая вызвалась на дуэль. Я, как я и сказал, это была моя ошибка. Я возьму ответственность за нее на себя. Ты можешь остаться в академии. Тебе не обязательно вмешиваться. Да, достаточно того, что ты вышел тогда». Наверняка она думает, что пока все видели в ней только врага, я пришел ей на помощь, не думая ни о выгодах, ни о потерях. Внутри она считает, что я играл в героя. Для таких маленьких момбов, как я, герой это слишком далекое понятие. «Нет, отступать, когда зашел так далеко, это как-то стыдно». Ты отдаешь себе отчет в том, что среди противников Грег и Крис, эти парни по-настоящему сильны. Все так, как она и сказала, не только эти двое, но и трое остальных отличались своей силой среди первогодок. Верно, среди первокурсников. Кроме того, что ты планируешь делать, ставя на себя такую сумму? Есть ли у меня причина ставить столько денег? Есть. Стоит упомянуть, я не люблю азартные игры. А не хочешь сама сделать ставку? Если поставишь на меня, то заработаешь. Мне это не нужно. Я похож на человека, у которого проблемы с деньгами. Да уж, похожа на то совсем забыл, что она из знатной семьи. Ну, какая разница? Издевательство тоже скоро закончится. До дуэли осталось всего несколько дней. Сказав это, я вышел из комнаты. Наступил день поединка, арена академии была очень просторной, зрители защищал магический барьер, гарантирующий стопроцентную безопасность. Я находился на арене академии, если подумать, сколько студентов пришло посмотреть на дуэль. Да, не так уж и много. Переодеваясь в комнате ожиданий, я посмотрел на свою фигуру. Она вам подходит. Впрочем, это естественно, учитывая, что этот предмет сделал для вас я хозяин. Я был в брюках и жилете, а под ними был плотно прилегающий к телу основной костюм серого цвета, лучше всего подходящего для полетов. Еще у него была чай, защищающая шею. Как и ожидалось, эта одежда подчеркивала рельеф моего тела, чего мне хотелось бы не замечать. Совсем не то, что я хотел. Приказываю тебе переделать». «Отказываюсь. Даже если цвет и дизайн не соответствуют вашим ожиданиям, это не повлияет на эффективность. Если вы требуете поменять только потому, что вам не нравится, то все и так в порядке. Пожалуйста, смиритесь». «Эта штука вообще считает меня хозяином?» Когда я надел жилет и вышел из комнаты ожидания, оказалось, меня здесь ждала Оливия. «Ой!» Наверное, прислонившись к стене, ожидая меня, Оливия испугалась, а затем приблизилась ко мне. «Я чувствовал, что дистанция между нами становится слишком близкой». «Эм, эм, я не могу ничего сделать, но я верю в тебя. Я буду болеть за тебя, Леон». Странное чувство, когда за тебя болеет главная героиня. По идее, она должна была быть на стороне Юлиана и остальных. «Ты сделала на меня ставку? Если да, то это был правильный выбор. Скоро тебя ждет большой куш». Когда я показывал большой палец и хотел уже идти, Оливия сказала, что не участвовала в ставках. «Э, я не делала ставку. Я считаю, люди не должны участвовать в азартных играх. А, ага». Получив такой ответ под взором ее прекрасных спокойных глаз, мне стало стыдно, что я поставил так много. Может это и есть сила героини? Как будто на голове Оливии сиял ним, слишком яркий для людей с нечестивым сердцем. Когда мы вдвоем вышли из комнаты ожидания арены, пятеро противников уже были там. Они уже были в броне, которые не гордились, и хвалились ей перед зрителями. Чем называть это бронёй, лучше прямо назвать это роботами. Их размер доходил почти до трёх метров. Эти вещи были чем-то вроде суперкостюмов, изумительным оружием, разработанным под человека, и они могли летать по воздуху. Ох, какие яркие цвета! Броня со сверкающими украшениями выстроилась в ряд, начиная с белой брони наследного принца. Появившись, я тут же был встречен единогласным свистом. Посмотрев на зрительские места, я увидел фигуры Даниэля и Реймонда. Когда я пригляделся, то увидел красные билетики, которые не прятали от людей вокруг. Они означали, что они сделали ставку на меня. Те, кто поставил на принца и остальных, держали голубые билетики. Так значит, они послушали. Ну что ж, я тоже постараюсь». Когда я появился, ко мне подбежала Анжелика. «Эй, почему ты пришел без готовой брони? Только не говори с уверенным лицом, что у тебя ее нет». Она меня не держала. Я посмотрел сквозь арену без потолка вверх, в небо. Сегодня небо было безоблачное. «Все будет хорошо. Она скоро будет здесь». Я показал пальцем на черную точку в небе. Люксон, прятавшийся в моем жилете, произнес тихо, чтобы мог услышать только я. араган прибыл». Огромный ящик спустился с небес, и перед тем, как он коснулся земли, его скорость замедленность. Когда передняя сторона ящика открылась, вверх и боковые стороны тоже отпали, показав всем бронекостюм. Когда я использовал его раньше, это был не бой, а только испытание. Однако, сейчас его вид обладал нужным стилем и достоинством, чтобы использовать его в бою. Это была превосходная броня, и я даже немного устыдился того, что сначала использовал ее, чтобы копать ямы на парящем острове. Однако, меня беспокоило ее название. «А что означает этот «арроганс»? Мне казалось, что где-то уже это слышал. Пугающее название, но лично мне оно нравится». «Это слово идеально тебе подходит». «Вот как? Наверное, раз в год у тебя может проснуться вкус». В отличие от распространенной тут стильной брони, эта черно-серая броня была построена, чтобы защищать хозяина. Одно туловище было больше размером, чем обыкновенная броня. Она идеально подходила для сражения, не имела никаких украшений и выглядела как массивный робот. Броня, принадлежавшая принцу и остальным, была из легких моделей с высокой мобильностью. Моя же была тяжелого типа и выглядела медленной. Часть людей на зрительских местах разразилась хохотом, когда моя броня появилась на арене. Это были собравшиеся здесь студенты третьегодки. Так или иначе, на таком крупном событии, мне кажется, скорее всего, студенты пришли сюда только чтобы посмотреть на грациозные фигуры Юлиана и остальных. Здесь собрались тысячи людей, но зрительских мест было достаточно, чтобы они поместились, ведь арена могла бы вместить десятки тысяч людей. Анжелика сомнением посмотрела на меня. «И ты планируешь сражаться с этим? Возможно, это затерянный предмет? Если так, то ты, видимо, думаешь, что он сильный, да? Хотя затерянные предметы невозможно воспроизвести, это еще не значит, что все они сильные». Оливия приложила ладонь к щеке и слегка отвернулась. «Но он довольно милый. странно у тебя чувство красоты. Он не только грубый, но и не подходит к этому бою». Нынешний тренд был концентрироваться на нападении, а не на защите. Гораздо чаще можно было встретить быстрые модели, которыми легче было убить врага. Иными словами, тяжелая броня выглядела полным старьем. Хотя мне нравилось тяжелое оружие. Поймешь, как только увидишь. Я поднялся на площадку внутри арены. Когда я подошел к месту, где стояла моя броня, на арену опустилась фиолетовая броня. Она производила впечатление длинной и тонкой, и на его спине была куча оружия, напоминавшая копья. Судя по цвету, это был бред. Грудь брони открылась, и там показалась фигура Бреда. «Советую тебе идти ко мне, а не сбегать сразу же. Но ты серьезно планируешь победить меня с этой устаревшей моделью?» Знаешь ли, производство моей брони умелым мастером одно требует монет из белого золота, чтобы... Игнорируя его бахвальство, я тоже открыл грудь моей брони. Проскользнув внутрь, я... я сунул руки в два отсека перед собой. Внутри я схватился за рычаги, они были похожи на джойстики для игры. Когда я взял их в руки, грудь закрылась, и я перестал видеть что-либо, но... Араган с сактивирован араган начал загружаться в ответ на слова Люксона. Передо мной возникло изображение, на котором я видел всё почти так же, как снаружи. Внутренние механизмы задвигались и обхватили моё тело. Они защищали голову, шею, туловище и так далее. Теперь, когда приготовления были завершены, я посмотрел вперёд и обнаружил, что Брэд всё ещё хвастается своей бронёй. Этот парень ещё треплется. На основании его рассказа оружие, которое он носит на спине, нечто вроде дронов. Стоит ли нам принять меры против них? Для этого человека в таком нет необходимости, ведь как-никак этот фиолетовый парень полный слабак в ближнем бою. Так ведь? В игре им было крайне тяжело что-либо сделать, потому что его мгновенно сбивали. Когда Арраган сделал шаг вперед, бред построил такое лицо, будто вышел из себя. Видимо, мой игнор его не слишком обрадовал. Но это ничего, я знал о характеристиках его брони, так как Люксон внимательно его слушал. Ваше поведение его оскорбило. Когда Люксон сказал это, грудь вражеской брони закрылась, и она приняла готовность к бою, поэтому я достал свое оружие. Итак, вперед в бой! Возьмем его на штыки. Вслед за этим с хранилища в рюкзаке этой штуки выскочила лопата. Хотя основное ее применение было копать ямы, но это была лучшая штыковая лопата. Так как она использовалась с броней, она определенно была больше, но лопата, она и в Африке лопата. Чуа! «Мы положили эту высококлассную лопату в хранилище, после того, как использовали ее в прошлый раз, забыли?» «Не штыковая а штык! Достань нормальный клинок!» «Хозяин, вы сами должны говорить точнее!» «Эта штука определенно сделала так, хотя прекрасно поняла, что я хочу!» «Когда я достал лопату, со зрительских мест раздался хохот, но бред пришел в ярость, видимо, решив, что я над ним насмехаюсь!» «Ты? Ты решил так надо мной посмеяться?» Я услышал голос учителя, выступавшего с судьей на арене. «Оба дуэлянта, первое, что вы должны сделать, это поклясться в соблюдении правил поединка и...» Однако бред который величественно ринулся вперед и не думал останавливаться, бред держал в обеих руках копье и направлял его прямо на меня, явно желая пронзить насквозь. Он целился в корпус, это значило, что он планировал меня убить. Наконечник копья окутал светом от вспышки магии. Люксон был впечатлен, как завораживающая, стремительная атака. «Слышь ты!» Люди снаружи не могли услышать мой с Люксоном разговор, иначе узная, кто о Люксоне, определенно начались бы проблемы. Я взял управление броней на себя и привел ее в движение в соответствии с образом в голове. Тяжелая броня легко отступила в сторону, схватила руку Бреда и опустила ее. От... «Отпусти! Ну, ну, успокойся. Смотри, мы еще должны дать клятву дуэлянтов. Если ты этого не сделаешь, то нарвешься на большие неприятности, так что будь добр». Когда Анжелика увидела движение арроганса, ее бросила в холодный пот. Рядом с ней была Оливия, новичок, который ничего не знала о броне, и она просто болела за него. «Анжелика, смотри, кажется ли он может держаться?» Видя такую Оливию, Анжелика могла лишь кивнуть со словами «А, ага», однако про себя она думала, что видеть невозможно. «Что это сейчас были за движения? Разве такая тяжелая броня способна на такие легкие движения?» «Немыслимо! Да что это за броня такая?» Чем больше вес, тем больше, по давление на пилота. И все знания теории о броне говорили, что вес Араганца был невообразимым. Более того, ее внезапные движения были не только на удивление легкими, в них была сила. Нельзя было себе представить, что у нее была мощь, чтобы сдержать броню Брэда одной рукой. Эта броня была специально приготовлена для наследника Симми Филд. Она не из тех, что выпускаются массово. Эта броня сделана на заказ. Ее действительно можно остановить одной рукой? Двое людей на арене, представители на дуэли, начали читать клятву. Она гласила, что дуэлянты не имеют никаких претензий к противнику, даже в случае смерти. Анжелика не могла оторвать взгляды от брони Леона и не обращала внимания на то, что не двое говорили. Где-то рядом с ней прозвучал голос. «Ну чего же вы ждете? Начинайте уже!» «Я поставил все, что у меня было на его высочество. Разве грядущее внезапное богатство не подарок судьбы? Я даже занял денег из дома родителей». Многие здесь хотели быстрого поражения Леона. Некоторые студенты зашли так далеко, что даже залезли в долги, поставив на победу Юлиана и остальных. И для парней и для девушек это был шанс легко заработать. Анжелика улыбнулась. Когда Анжелика рассмеялась, Оливия будто в испуге взглянула на нее. «В, в чем дело? Ну как тут не смеяться? Этот парень действительно коварный человек». Оливия возразила. «Никакой он не коварный. Леон добрый человек. Ну, конечно, конечно». Безразлично отмахнувшись от Оливии, Анжелика задумалась. «Но все же, почему он встал на мою сторону? Я определенно понимаю, что у него есть шанс победить, но если подумать, становиться моим союзником – это плохой план. Не думаю, что это потому, что у него не хватает мозгов». Брэд терял самообладание. Внутри тесного пространства его брони теплый пар от его дыхания летел обратно в него. «Что за черт? Что за черт?» Когда он посмотрел на свою броню, там остались мятины в форме пальцев там, где его руку схватили. У его брони была сила металла, но кроме того, она была защищена магией. Бесчисленные атаки не оставили бы на ней царапины. По идее, она должна остаться невредима, через что бы она не прошла. И еще, она не могла даже пошевелиться. Он не мог шевельнуться, чтобы выровняться И не похоже было, что его противнику было тяжело. Сейчас, когда он ожидал сигнала для начала дуэли, все его бывшее хладнокровие улетучилось. «Теперь, раз всё дошло до такого, у меня не остаётся выбора, кроме как использовать их». На его спине были длинные узкие конусы, копия без рукояти, которые он мог использовать с помощью магии как метательное оружие. Он на самом деле хотел убить его копьём, чтобы продемонстрировать Мари свою силу. Бреда сильно волновала своя слабость в боевых искусствах и задумался, сдерживая, чтобы не использовать копия за его спиной, которые управлялись магией. «Такими темпами я проиграю. Если это случится перед лицом Мари, непростительно». Большой талант Бреда в магии был его последним средством. У него было убийственное движение, которое атаковало всеми четырьмя копьями и пронзало врагов с четырех сторон. Но ну а сейчас вы двое можете начинать. Как только дуэль началась, он вызвал копья за своей спиной, все четыре копья. «Не важно, какая бы ни была у тебя броня, ты никак не выстоишь очередных одновременных атак моих». Пока Брэд говорил темно-серый, стальной гигант приблизился к нему. Вслед за этим он увидел, как тот широко размахнулся, лопатой обеими руками. Э, -э, «Э?» Ужасный звук от металлического скрежета раздался по всей арене. Мы оба начали нападение сразу же, как началась дуэль, но от удара лопаты он отлетел в самый край арены и врезался в стену. Какая мощь! Подавляющая разница в характеристиках наших машин решила исход поединка еще до того, как противник смог атаковать. Хоть это и был всего лишь прямой удар лопатой, тот уже был в таком состоянии, что не мог управлять теми штуками с острыми шляпками. Полный потенциал не был раскрыт. Я впечатлен тем, что броня двигается с помощью магии, но это единственное, что заслуживает внимания. Не слишком умно с его стороны развешивать на своей броне столь бесполезные украшения? Эта штука что, затаила обиду, потому что его араганцев высмеяли? Что ж, люксон сделан людьми, возможно, в нем есть немного разума. Я приблизился к фиолетовой броне, которая погнулась, ударившись в стену. Мой противник попытался двинуться, но я наступил на него. Раздался скрежен. Пр «Прекрати! Больно! Помогите!» «Хотя броня моего противника согнулась, на лопате не было ни царапины. Может, не так уж и плохо будет и дальше сражаться этой лопатой. Я проигнорировал мольбы Брэда о помощи. Слушай сюда, я ведь ненароком и раздавить могу. Поэтому, будь молодцом и признай поражение, и поскорее». Заставляя человека сдаться, пользуясь подавляющей силой, меньшего я не ожидала от моего хозяина. В мире не так много людей, которым слово «трус» подходит больше, чем вам. «Ты ненавидишь меня или что?» Нет, я восхищаюсь вами. как как слово «трус» — лучший комплимент в сражении. Никто не станет сражаться, если не уверен в победе. Я тоже предпочел бы быть на вашем месте. Верно, я вязался в это, потому что мог победить. Держа правой рукой лопату, я поднажал на этого фиолетового выродка. Стоит упомянуть, что когда я говорил, что хочу надрать зад этим парням, я говорил серьезно. Помню, как в прошлом мире я вопил, с каким удовольствием начистил бы этим двоим назойливым ублюдкам рожи. Пока я постепенно усиливал нажим ноги, я услышал странный звук, вероятно это сломанная важная часть брони Бреда, центральный процессор. Эй, эй, ты ведь и умереть можешь, если не поторопишься и не признаешь поражение. Я признаю, я признаю поражение. Я остановился, как только Бред чуть не плача выкрикнул признание своего поражения. Затем я медленно поднял правую ногу, которой я давил на Бреда и повернул голову, посмотрев на арену. Копия, которую он выпустил, лежали на земле на арене или воткнулись в неё Зрители арены хранили молчание. Я посмотрел в сторону судьи. Судья, объявите поражение Бреда. Когда я сказал это, судья выкрикнул полное мое имя. По... «Победитель Леон Фоу Бальтфолд!» В огромной арене послышались звуки редких хлопков. похоже есть и те, кто меня поддерживает. Я понял бы, будь это хлопки Анжелики Оливии, но я слышал и кого-то другого. Когда я глядел людей вокруг через камеру в голове машины, то увидел учителя, моего наставника, стоявшего с прямой спиной, и аплодирующего мне. Мой наставник был джентльменом даже в такие моменты.